КХЦЦ КХЦЦ прилетел на Кванфатум эффектно, как он считал, пришортовавшись около 15 лет назад. Правда, для экипажа это больше походило на нападение, ведь его корабль «Игла» просто врезался в них, пробил прошивку и крепко засел в его корпусе. Прежде чем генератор древней материи восстановил целостность обшивки, космический холод уничтожил растения зимнего сада. Сам герой спокойно вышел из корабля и начал ждать. Внешность его была необычной даже для конфатомцев. Это был полутораметровый прямоходящий муравей. Он сидел на сложенных четырех нижних лапках на манер стула, расположив вертикально небольшое брюшко. Остальные лапки выполняли функции рук. На крупной приплюснутой голове жестко прикрепленной к головогруди поскрипывали длинные членистые усики. Пасть его была жутковатой, но глухо замкнутой. Фасеточные глаза отражали все окружающее пространство равнодушно, как зеркало. Несколько десятков людей в кислородных масках стояли вокруг него на расстоянии 10 метров, вооруженные и настороженные. За его спиной микрочастички стекались к пробоине, выстраиваясь одна за одной и восстанавливая корпус за хвостовой частью иглы. «Какой будет приказ, капитан?» – спросил Шишкин, держа на прицеле пришельца. «Лада, кто это?» – в свою очередь уточнил Штик. Это с удалённой планеты из древней галактики ga 1501668 1668 Контактов с ними не было уже более 300 лет. Однако известно, что они очень высокоразвиты и совершенно неагрессивны. «Опустите оружие!» — скомандовал капитан. «Что он хотел сказать нам, в корабль?» — сам себе задал он вопрос. «Он не опасен и посылает дружелюбный сигнал», — уверял капитан и куратор. «Правда, разобрать, что он пытается сказать, я не могу». «Даже если так, что с ним делать?» – спросил капитан. «Исследовать, конечно. Такая возможность. Контактов с ними не было так давно. Не мог сдержать радости Релон. Нам необходимо понять, что ему нужно. Релон, вам и вашей команде едают три 3 месяца. Далее будем действовать по обстоятельствам. Мы сделаем для него переводчик, и вы все узнаете сами», – согласился он. Релон пригласил к себе жестом «Анно и они шагнули к существу. Девушка показывала ему движениями рук все, что они хотели сказать. Понемногу септиноид уловил логику невербальной коммуникации и понял, что его приглашают в другое помещение. Он встал и на двух лапках зашагался удаляющимися людьми. В Первое время вид гигантского муравья вызывал опасения. Постоянно шевелившиеся жвалы казались угрожающими, хотя уже все знали, что он питается только синтезированным белком. И никто решительно не понимал его мотив оставаться на корабле. Даже имени у септиноида не было и все звали между собой его просто – Муравей. А прежде чем кто-нибудь смог что-то понять, прошло пять месяцев. Изучение незваного гостя началось с его анатомии, ведь для создания переводчика требовалось понять его физиологическое строение, в том числе мозга. Муравей относился ко всему с пониманием и активно помогал. Вскоре взаимоотношения группы и испытуемого вполне наладились, они начали понимать друг друга без слов еще лучше. Конечно, это был примитивный уровень общения, но и он позволял осознать, насколько муравей был цивилизован. Именно тогда у команды зародилось чувство огромного уважения к этому сравнительно небольшому, но ощутимо глубокому и мудрому существу. Вторая часть работы выполнялась психолингвистами. Они должны были понять логику его языка, расшифровать базовые понятия и соотнести их с сигналами в мозгу. Они перепробовали все известные методики, но все было тщетно. Приемлемых для человеческого уха звуков он производить не мог физически. На уровне телепатии тоже возникли проблемы, поскольку его мир был исключительно уникален. Так работа и на этом уровне прервалась, а муравей бродил по кораблю в свое удовольствие. Он рассматривал все и вся, перемещался по всему кванфатуму, беспрестанно втягивал воздух, трогал и смотрел. Экипаж даже перестал обращать на него внимание, а он старательно шел на контакт и особенно хорошо понимал просьбы помочь, подать или принести. В тот день муравей был среди военизированного отряда. Они укладывали новое оборудование. Роботенка их ждала в водной среде, и они заряжали баллонами с воздухом скафандры, укладывали оружие и спецсредства. Муравей крутился с ними, кивал одобрительно головой, щелкал губами и шевелил усиками. А представь, он женского пола и без ума от нашего красавца. Смеялись они и смотрели в сторону Анита, который всегда держался независимо и отстраненно что стало поводом для шуток в коллективе. Смотри, как он около него крутится. Раздался всеобщий хохот. «Ребята, что-то не так. Я муравья таким никогда не видел. Он мое оборудование обнюхал и отнял оружие. Бросил на пол. Не обращая внимания на смех, сказал Анит и подошел к ним ближе. «Вызывайте техников». Только и успел он сказать, как вдруг... Поворачиваясь к месту происшествия, они краем глаза увидел, как у муравья надулась брюшко, и он плюнул чем-то плотным на его оружие. Не успела жиже коснуться металла, как обволокла его и плотно затянула. Тем временем сам Септиноид кинулся к ним и, раскрыв свои непропорционально большие конечности, обхватил всех и отнес в два прыжка в другой конец помещения. В этот момент произошел невероятно мощный хлопок, который глухо раздался в плотной оболочке, прилипшей к полу. Раздувая отвердевшую уже жижу, огненный поток был нейтрализован. Кокон поглотил взрыв даже на уровне звука. Быстро приходили в себя солдаты. Нервно улыбались и хлопали по сочленениям рук и тела септеноида. Перебирая передними лапками, муравей стремился к месту взрыва, попутно не забывая кинуть очередному свидетелю события. «Что у вас произошло?» – раздалась динамика. «Да тут у нас герой проявил себя», – ответил Шишкин и улыбнулся муравью. «Да, это мы зафиксировали. На нем до сих пор стоят датчики, и это, я вам скажу, нечто невероятное». Теперь они узнали взволнованный голос Релона. «А мы это видели своими глазами!» – воскликнул Шишкин. «Ведите его к нам! Срочно! Теперь мы знаем, как его понять!» Это поразительно. Послышались из динамика слова, уже никому не предназначенные. «Техники в пути пусть здесь разбираются. Я к Релону». Да, дайте вы ему этот мешок, не выдержал он, наблюдая, как команда пытается отнять у муравья кокон от взрыва. Может он ему нужен? Пусть берет. Так и пошли они в лабораторию. Сбодренный Шишкин, давно соскучившийся по приключениям, и Септиноид, обнимающий свою добычу. Он трогал ее жгутиками, принюхивался и тихонечко урчал. Браво, Шишкин! Вашим воякам удалось то, что мы не могли сделать на протяжении пяти месяцев. он просиял. Он был добр и очень весел. «Вы хоть понимаете, что произошло?» Хотя это риторический вопрос, конечно. «Он нас спас! Этого достаточно, чтобы стать членом нашей команды!» Широко улыбаясь, сказал Шишкин. «Честь имею!» – добавил он и козырнул мровью. Тот ответил, и военный, напевая, удалился. Картина эта немало удивила ученых, но произошедшее в ангаре их волновало сильнее. Наблюдать за ситуацией они начали с того момента, как Септиноид начал ощутимо волноваться вернее, проявлять интерес к оружию Анита. Датчики зафиксировали происходящие в его организме процессы, а именно, он, используя свои чувствительные, но до этого малоактивные рецепторы, как живая лаборатория по изучению химического состава вещества, провел анализ испарений. Далее в его организме была произведена масса, которая впоследствии издержала взрывную волну и химическое заражение корабля. И сейчас он проверял возможные испарения, и как только оказался рядом с герметичными камерами, сразу отдал кокон на уничтожение. Именно в этот момент был получен ключ к пониманию его языка. Он оказался ученым-химиком. Из этих первичных понятий психолингвисты очень быстро выстроили с ним контакт. В первое время уровень общения был довольно примитивный, но достаточный, чтобы узнать, что его зовут КХЦ, и он пришел с особой миссией выстроить контакт с другими народами галактики. Многие годы он учил галочеловеческий, а они изучали его сложнейший многоуровневый язык, основанный на сочетании звукового и образного рядов. Анаунет и Куратор проводили с ним очень много времени во взаимопроникновении, Как могли, сопоставляли понятия и продолжали фиксировать, казалось, бесконечную информацию, переданную септиноидом. Но его лучшим другом, как и в первые месяцы, оставался верный своему слову Шишкин. Вот и сейчас они сидели в пустом полутемном ангаре, бок о бок на ящике из-под оружия. Он заменял септиноиду и стулья, и стол. С самого начала для него было отведено помещение поблизости от Джона, который порой единственный мог уловить желание гостя. Зайдя в комнату, полную обычных человеческих вещей, Муравей вежливо и настойчиво очистил ее от всего. Ему была вручена метка от кванпроемов с закодированными точками доступа. Септиноид без труда разобрался в системе и попросил Шишкина помочь ему обустроить помещение. Проектировщики изучили иглу вдоль и поперек. В создании дизайна комнаты использовались текстуры, размеры и логика, заложенные в пространстве корабля. Гость, довольный результатом, пощелкал челюстями, однако, словно опомнившись, куда-то ушел. Как выяснилось, он был убежден, что средой обитания его друга был большой ящик. Он нашел один из таких, опорожнил его и с легкостью будто пушинку понес свою теперь комнату. С того момента вход для шишки навсегда был открыт. Я смотрю, ты озадачен, начал разговор человек. Джон уже знал, что Септиной только вернулся из лаборатории, где Лада и другие сотрудники пришли к выводу, что имеющимися средствами ни пленить, ни убить существ невозможно. КХЦ вернулся к себе, убежденный, что сложные времена требуют сложных решений. «Да, ты прав!» – Септинойт повернул к нему голову и характерным образом наклонил ее. Его глаза поблескивали. «Есть одно дело, которое я могу доверить только тебе. Я с радостью, ты же знаешь. Спасибо, друг!» – ответил КХЦЦ. Он любил это слово, новое для него, открывающее мир людей с неожиданной стороны. «Так в чем дело?» – заерзал нетерпеливо Шишкин на своем месте. «Я начну издалека, а ты дослушаешь и решишь, пойдешь на это или нет. Нет, послушай, я не могу впутывать тебя в это, не предупредив обо всем. Присек он начавшего было говорить друга. Решение нашего вопроса зависит от моей возможности восстановить нужные знания. Было видно, как септиноиду тяжело подбирать слова. Мой народ проживает не одну жизнь. Кажется, у вас это называется реинкарнацией. Наша цивилизация четко регламентирует, кто чем занимается. И по потребностям общества появляются особи с необходимыми способностями. Погибших по тем или иным причинам мы храним, и при появлении новой особи происходит переход духовной матрицы в новое тело. Вот это мое тело — четвертое. До этого я был нянькой, геологом, военным и вот сейчас химиком. Когда я был геологом, то посетил очень много необычных мест, и в одном из них было то, что нам нужно. Но память других жизней постепенно заглушается, и мне необходимо восстановить информацию о той жизни, чтобы решить вопрос с тварями. Мне нужно провести обряд выхода, и для этого мне нужны особенные условия. Наши пси-проектировщики могут воссоздать практически любые условия, которые они могут вообразить», — КХЦЦ говорил спокойно. «Твоя планета», — неуверенно сказал Шишкин. «Это очень далеко. Погоди, ты начал с просьбы», — подозревая неожиданный поворот, — сказал военный. «Да, понимаешь, в этом состоянии мое тело крайне уязвимо. А похожие условия я нашел довольно близко отсюда». Но эта планета кишит жуткими примитивными существами, и я опасаюсь, что без помощи не обойтись. Что за планета? Дурук. Дурук, да, местечко неприятное, усмехнулся Джон, потирая шею, где красовался очередной шрам. Махнем нашей дружной компанией, все вспомнишь, даже то, что хотел бы забыть навсегда, засмеялся Шишкин. Это очень... замялся Септиноид. Личное, закончил Шишкин. Значит вдвоем, я только всех предупрежу, сказал он и встал. Шишкин уточнил местоположение капитана и выдвинулся к нему. Он продумывал свою речь и надеялся на проницательность своего командира. Безрассудство не поддерживалось штиком. Он всегда стремился минимизировать потери и не гнаться за призрачными идеями. Шишкин его понимал, но сейчас он был готов клясться в лучшем исходе поездки. Он как будто заранее знал, насколько важной она станет. «Неужели ты не можешь дать подсказку, где искать?» Капитан почти умолял свою спутницу. «Нет, это так не работает. Я могу узреть ситуацию, когда знаю точное время и место, точные координаты момента». «Я следовал за кванфатумом и видел, что все получится, что все идет правильно», ответила Макуша, навестившая капитана. Раздался сигнал на запрос входа. Джон стоял за дверью. Штик встал с постели, поправил одежду и разрешил проход. «Я не помешал», — сказал шагнувший внутрь Шишкин. «Ему показалось, что кто-то еще был здесь». «Нет, я просто отдыхал, думал», — небрежно ответил капитан. «Возникли идеи?» «Ничего конкретного. Очевидно ли, что в случае провала нам необходимо будет их уничтожить. Хотя их анатомия послужила бы человечеству. Я отлучусь к КХЦ на некоторое время. Кажется, есть возможность реализовать план». «Куда?» «Дурук. Можешь взять команду из 12 бойцов. Он просит полететь только меня». «Это самоубийство», — начал капитан. А в этот момент незримая супруга дала ему понять, что это часть пути и нельзя ему препятствовать. Она стояла справа от него, уткнувшись в плечо подбородком, и мысленно говорила с ним. «Мы знаем, куда летим, и будем хорошо экипированы», уверенно и решительно ответил Шишкин. Макуша улыбнулась. Он говорил ее словами точь-в-точь. -точь. «Ну хорошо, бери все, что нужно. Бери друга», — ответил Штик, доверившись предчувствию Макуши, а также опыту и благоразумию своего помощника. И их последнего ребенка. — Хороший мальчик, — ласково сказала Макуша. — Верный и самоотверженный, как ты, Басилевс. Она сидела на кровати вальяжно и раскованно. — Он смертен, ты помнишь? — сердито ответил Басилевс. — Он и мой ребенок, — напомнила женщина и примирительно пояснила. — Джон, давно взрослый, он сам распоряжается своей судьбой. — Вспомни наше детство, до первого серьезного ранения мы не знали, что ты бессмертен. Ты уже с десяти лет был лучшим воином нашего поколения. Только в неординарных условиях мы осознавали, на что способны. Так каждый из нас открывал свой дар. Мы собрали своих потомков на Кванфатуме. Мы готовимся перед этим созданный нами мир. Они должны быть к этому готовы. Да, ты права, конечно. Только ты не видишь, как они погибают. Я здесь с ними, и я несу за каждого ответственность». Сейчас все иначе, сейчас на каждом кванфатумце лежит ответственность за жизнь всех людей. Именно поэтому он и получил разрешение на вылет. Вопрос лишь в том, что уготовано нам отдать за победу. Что ты видела? Пока ничего особенного не нашла. Я следую за кораблем по пятам, видела отрывки событий. Этот момент был, и они обязательно вернутся. Пока все идет в правильном направлении.